Глава девятая Дементьев сидел на крыльце дома и крутил в руках зажигалку, наслаждаясь мгновением тишины и покоя. Почти час он провел в окружении хозяев и гостей загородного дома Клениных, стараясь гасить панику и недовольство, удерживать всех в поле зрения, никого не пускать ни в свои комнаты, ни на кухню, ни к машинам. Убийство произошло в доме, где ночевало 12 человек, и, вероятно, один из них это убийство совершил. Нельзя было допустить, чтобы он сбежал или что-то испортил на месте преступления. Час тянулся почти бесконечно долго, поэтому едва приехал Серёгин с экспертами и парой оперативников, Дементьев почти сразу, как только все указания были розданы и появилась возможность, сбежал на улицу, потому что хотел покурить и посидеть в тишине, подумать над теми немногочисленными фактами, которые у него были. Серёгин появился на крыльце ещё минут 20 спустя. Он сел на ступеньку рядом и сообщил. «Забыл сказать, когда приехал. Виктору Иванову найти не удалось». Несмотря на наличие адреса и телефона, удивился Дементьев, и тон его при этом прозвучал довольно едко. «Да, телефон отключен, по адресу его нет, там живет только его мать. Но она сказала, что он пропал в апреле. Она думала, я пришел, потому что мы что-то узнали». С горечью добавил он. «Я проверил, заявление есть, подано 14 апреля». «Сбежал?» «Или тоже убит, просто мы его по какой-то причине не нашли». «А разве в схеме игры в мафию остается место для еще одного игрока и его убийства?» Удивился Дементьев. «Я думал, у нас полный комплект. Ночь-день, ночь-день». Серегин недоверчиво посмотрел на него. «Так вы считаете, что моя версия насчет мафии имеет смысл?» Мне показалось, вы отнеслись к ней скептически». Я и отнесся. Не стал отпираться Дементьев, а потом вытащил из внутреннего кармана сложенные в четыре раза листы бумаги. «На, почитай». Серёгин быстро пробежал глазами текста, потом издал удивлённое восклицание, вызывающее у Дементьева улыбку. Вот именно, констатировал он. Поэтому вы хотите забрать это убийство себе. Оно определённо связано с нашими, поэтому да, мы должны его расследовать. А с местными проблем не будет. Серёгин, это только в кино все грызутся друг с другом за право расследовать что-то интересное. В реальной жизни каждый раз сбагрить, потенциально вися к другому. Поэтому проблемы, если и будут, то с нашим начальством, а не с местным. Наши уже радостно готовились закрыть дело и вписать его в хорошую статистику. А тут я им труп из области притащу и скажу, что это тот же маньяк. Да, никто не обрадуется. Согласился Серегин. А, и вот еще. Он достал небольшой блокнот, выдрал из него листок и протянул Дементьеву. Номера телефонов и адрес Нуриддинова этого. А что это за эксперт и зачем он вам? Если я скажу, ты вызовешь дурку. Усмехнулся Дементьев, поэтому пока взгляни на это. Он достал из того же внутреннего кармана куртки, упакованную в полиэтиленовый пакет, карту. Что ты об этом думаешь? Это из колоды, которая описывалась в письме? Сразу догадался Серегин. Вероятно. И где вы ее нашли? На полу в комнате убитого Носкова. Обалдеть. Кто-то реально играет в мафию. Начался новый раунд. Ночью грохнули первую жертву, то есть мафия сделала свой ход. Сегодня днем должны выступить мирные и честные жители. Да, только в реальной жизни честные не линчуют предполагаемых убийц. Напомнил Дементьев. В апреле линчевали. Вот именно. И мне бы очень хотелось понять, почему. Предположим, кому-то снесло крышу, и он начал убивать по правилам мафии. Но как до жизни такой, точнее до такой реакции дошли все остальные? Это же бред. Еще понимаю, если бы речь шла о замкнутом пространстве где-то в глуши, где нельзя позвать на помощь, но посреди Питера. Бред. Но Кленин писал, что колода проклята. Как бы между делом напомнил Серегин, сосредоточенно разглядывая карту. Дементьев покосился на него с заметным интересом, словно никак не ожидал услышать подобного. Впрочем, он и не ожидал, хотя его собственные мысли настойчиво крутились вокруг этих слов из письма. Ты считаешь, что такое действительно может быть? Серёгин неловко пожал плечами. Было видно, что он боится сказать то, что думает на самом деле, но и полностью от этой версии отказаться не готов. Ведь они могли в это верить. В итоге озвучил он компромиссный вариант. Сами игроки. «Ленин вот, он поднял письмо и помахал им в воздухе. Верил. Дементьев удовлетворённо кивнул. С каждой минутой расследования молодой лейтенант травился ему всё больше и больше. Он придерживался таких же широких взглядов, как и сам Дементьев, предпочитающий держать на вооружении любые версии и противоречащие объективным фактам, поскольку считал, что искусственное их исключение чревато неисправимой ошибкой. Жизнь пару раз давала ему понять, что порой правдивой оказывается самая невероятная версия. «Вот поэтому мне и нужен Нори Динов», — признался он. «Этот парень неплохо разбирается в проклятиях, настоящих и мнимых». Он помолчал немного, думая, что еще стоит рассказать молодому помощнику, и глядя на небо, которое снова начинало ронять на землю крупные капли. Одна девушка из гостей, Наталья Краснова, утром сказала, что нашла у себя в комнате карту из той же колоды, путану. Как ты думаешь, что это значит? «Прежде всего то, что ее взяли в игру», – быстро ответил Серегин. «Полагаю, все, кто нашел у себя такие же карты, тоже в опасности». «Этой девушке досталась ролевая карта». Если наш маньяк играет по правилам, то любой, кто находится ночью с ней, будет в безопасности. Вот только... Только что? Вы видели эту карту? Нет. Когда она пошла за ней, она обнаружила труп, поэтому до комнаты своей так и не дошла. При случае попросить её показать, одна из стратегий игры заключается в том, чтобы внушить кому-то из игроков, что ты – безопасная карта. Правда, обычно себя выдают за простого честного. Почему? Потому что тот, у кого настоящая карта путана, например, поймает себя на лжи и поймет, что ты мафия. Если он будет достаточно убедитель, он сможет доказать это остальным. Понятно. Кивнул Дементьев. Осталось понять, почему карту маньяка сдали в открытую, никому явно не адресовав. Ее мы все вместе нашли в столовой. Вот этого не знаю. Серегин пожал плечами. Это против правил. Впрочем, это ведь не настоящая игра, тут много нарушений. Прежде всего, мы не знаем, сколько человек играет и какие роли существуют. Обычно эту информацию объявляет ведущий, но сомневаюсь, что он выступит. Значит, будем пытаться выяснить самостоятельно. По крайней мере, у нас не так много подозреваемых, и только часть из них была напрямую связана со Степаном Клениным. Хорошо бы найти ту девушку, что вручил ему колоду, но он не оставил почти никаких зацепок. Ни что был за клуб, ни как она выглядела, и было это давно, если их кто и видел, сейчас уже не вспомнит. «Но это не значит, что нельзя попробовать отработать эту ниточку», – усмехнулся Дементьев. «Займись». Серегин тяжело вздохнул, но кивнул, не став спорить. Дверь за их спинами открылась, и на крыльцо вышел Андрей Ястребов. Невысокий, полноватый брюнец, слегка за сорок криминалист. Он достал из кармана сигареты и предупредительно поднял руку. «Еще работаем, пока ничего сказать не можем». «Ладно тебе», – Дементьев провокационно ухмыльнулся. Вы там уже 40 минут топчетесь. Скажешь, что еще даже примерное время смерти не посчитал. Примерное посчитал, но очень примерное, ты же понимаешь, да? Да хоть так, мне же любой интервал работы облегчит. Сейчас он у меня между 10 вечера, когда мы все разошлись по комнатам, половина десятого утра, когда его нашли. Ну, если тебе станет легче от того, что его убили между 11 и 3, то, пожалуйста, пользуйся этой информацией на здоровье. А хотя бы немного нельзя уточнить. «Вот ты странный, Дементьев», — фыркнул Андрей. «Я же тебе сказал, конкретики пока никакой нет и быть не может. Или я тебе на кофейной гуще должен нагадать. Так у меня и кофе даже нет». «А если я тебе пообещаю чашку отличнейшего натурального кофе, да еще и с булочкой?» Тут же ухватился за этот намек Дементьев. «Я знаю, где все это взять, и через минуту она будет твоим, если ты дашь мне интервал хотя бы на час-два меньше». Андрей горестно вздохнул, но улыбка выдавала, что он получил именно то, чем торговался. Немного потянув для красоты время, он важным тоном изрек. 90% вероятности, что произошло это между полуночью и двумя. Точнее, только после вскрытия. И то не факт. «Что ж, и то хлеб», — обрадовался Дементьев, с тихим кряхтением поднимаясь со ступеньки. «Пошел за обещанной взяткой. Только еще вопрос. Какие-то следы убийцы нашли уже?» «Пока нет. То есть Носкова определенно убили, скорее всего, мужчина, как минимум его роста или чуть выше. Но пока мы не нашли ни волос, ни отпечатков. Ногти у парня чистые, значит, до убийцы своего он не дотянулся. Мы продолжаем искать, но, судя по всему, убийца был аккуратен». «Ясно», — вздохнул Дементьев. «Тебе кофе и булочку сюда принести?» «Ну, не на место же преступления». Фыркнул Андрей, наконец закуривая. Дементьев кивнул и дал Серегину знак, чтобы тот шел за ним. Однако стоило ему войти в прихожую, как к ним тут же подлетел несколько взъерошенный и взвинченный варнес. «Когда я смогу вернуться в город?» – требовательно спросил он. «Вы понимаете, что я торчу тут и так непозволительно долго?» «А вы куда-то торопитесь?» – удивился Серегин. «Выходные же?» «Молодой человек, выходные у тех, кто работает над дядю, и кому дядя эти выходные оплачивает, а у меня не бывает выходных». «Господин Варнес, не нервничайте, пожалуйста», — примирительным тоном попросил Дементьев. «Я понимаю, вам неприятно находиться здесь в компании бывшей жены, но я боюсь, что все, кто находился в доме во время убийства, особенно мужчины, ростом не ниже Носкова, в настоящее время пребывают одновременно в статусе свидетелей и в статусе подозреваемых, поэтому никто никуда не уедет, пока мы всех как следует не допросим и не восстановим всю картину». «Вы не имеете права», — попытался возразить Варнес, — но, заметив странную улыбку на лице Дементьева, осёкся. «Я имею право задержать вас всех на 48 часов до выяснения обстоятельств и посадить в КПЗ. Если предпочитаете этот вариант, лично для вас могу его реализовать». «Могу я хотя бы подняться в свою комнату. Только когда мы закончим осматривать весь дом. Повторяю ещё раз. Это место преступления преступник один из вас, поэтому какое-то время всем придётся потерпеть». Вышедшая из гостиной Настя Кленина не позволила Варнусу возразить что-то еще. «Господин Дементьев? Или товарищ следователь? Как к вам правильнее обращаться?» Растерянно спросила она, подходя к ним. «Можно просто, Владимир Петрович». «Владимир Петрович, скажите хотя бы, когда можно будет позавтракать? Мы все сидим в этой гостиной с утра, никто не пил даже кофе». Дементьев упоросительно посмотрел на Серегина, и тот быстро заверил его, что эксперты первым делом забрали карту и сделали снимки в кухне, поэтому ей уже можно пользоваться. «Тогда не вижу причин держать людей голодными», – Дементьев улыбнулся Насте. «Если вы не против...» «Ваши сотрудники могут угощаться кофе, чаем, водой в неограниченных количествах», – перебила она. «Я сейчас делаем им бутербродов. Ещё, кажется, оставалась какая-то выпечка». Дементьев и Серегин выразительно переглянулись. «Всегда бы так».